бережно завернутый в узелок, но кому принадлежал сундучок, не было признака. В вещах, впрочем, еще было найдено Евангелие, на белом листе которого видна была отметка, что оно подарено такое то И вот эта та надпись и дала возможность полиции отыскать владелец сундучка и возвратить его им в целости. Рассказом после наводнения не было конца. Каратыгин в своих воспоминаниях говорит о скряге Копейкине, проживавшим на Каменноостровском проспекте. Дом Копейки стоял на площади, где теперь Большой проспект. Что он во время наводнения сидел у себя на заборе с багром в руках и, пользуясь даровщинкой, ловил приплывающие к нему дрова. Иные несчастные, застигнутые водой на улице, искали спасения и карабкались на его забор, и он не только не подавал им помощи, но с жестокостью спихивал их багром в воду. Этот отвратительный скряга не остался, однако, без наказания – По приговору суда он был посажен в тюрьму и лишен доброго имени. Точно такой же бессердечностью отличался житель выборской страны и купец Семилоров. Тот же Коротыгин рассказывает, что он утром на следующий день пошел по улицам Петербурга. Многие заборы были повалены, с домов снесены крыши. На площадях были барки, галеты, катера. Улицы загромождены бревнами, дровами и разным хламом. На дворе стоял сильный мороз, что, конечно, увеличивало бедствие обитателей нижних этажей. Сырые стены обледенели, печки разрушились, и бедные страдальцы дрожали от холода. Правительство приняло тогда самые энергичные меры для облегчения участи этих несчастных. В каждой части города были устроены комитеты, в члены которых были избраны следующие особы. Граф Кутайсов, Хитрова, Уваров, Болгарский, Кушелев, князь Куракин и Энгель. Для пособия пострадавшим развозили по улицам хлеб и теплую одежду. Учреждены временные приюты в больницах и частных домах. Государь пожаловал миллион рублей для раздачи бедным безвозвратно. К примеру, его последовали и многие частные лица. Всего собрано было в пользу пострадавших 4 миллиона шесть тысяч 486 рублей 62 копейки серебром. Розданы эти деньги 53 тысячам 529 беднякам. По словам других очевидцев, бедствие было тем более ужасно, что рабочих рук, кроме домашних, трудно было достать. В особенности требовались печники и стекольщики, плотники. Их-то ни за какие деньги найти было нельзя. Платили таким рабочим по 6 рублей в день. Также и необходимый материал для работ был в недостатке. Стекло перебито, глина размыта, кирпич отсырел, доски на лесных дворах были большей частью унесены Невой в море. даже очень богатые люди чувствовали недостаток. Белый хлеб в Петербурге появился только на четвертый день. Также и другая необходимая провизия, как, например, картофель, огурцы и капуста. Приготовленные же припасы на зиму в домах все были перемешаны со всякой вонючей нечистоты из подземной дохлой гадины. Каратыгин, который во время наводнения был товарищем на репетиции, рассказывал. что, между прочим, их забавляло в театре возня подпольных крыс и мышей, которые подняли пронзительный писк, прыгая по креслам, лезли на стены и искали спасения в верхних ложах. Наводнение, как ватерпасс, ясно обозначило низменную и возвышенную местности Петербурга. Так, например, на Невском проспекте вода поднялась не более полуоршина, за Анечковым мостом количество воды было весьма незначительным, за Троицким переулком ее уже почти не было. На Песках и на Охте никто и не подозревал этого бедствия. Зато на Петербургской и местами на Выборгской стороне она возвысилась более сажене, а в Галерной гавани доходила до крыш домов. Особенно сильно бушевала вода на Смоленском поле и кладбище –